Глава 17 За один день бусины продать не получилось. Надо сказать, что особого ажиотажа они вообще не вызвали. Да, покупали, но я смотрела на женщин, что брали их и понимала, на таких не разбогатеть. С голоду не умру, но и излишества себе позволить не смогу. Это сейчас у меня на руках богатство в виде двух золотых. Но мои деньги конечны. «Рано или поздно придётся переходить на то, что я смогу заработать. Надо думать что-то ещё, кроме бусин и украшений и шерсти». Из наших на третий день торга пошёл только один мужчина. Ему я подкинула свои бусы с обещанием потингу с продажи. Это устроило и его, и меня. Передала ему свою дощечку с рисунком. Это если проверять будут, а за место ему так и так платить. «Сама я сегодня собиралась с гарлой к кузнецу. Пока есть деньги, нужно закупиться по максимуму». К тому, кто ковал нам печные дверцы и заслонки, я не пошла. На рынке у соседей я узнала имена двух лучших кузнецов в городе. Эти мастера брали дороже, зато в их изделиях можно было не сомневаться. Я ещё помнила сломанные вилы, которые использовала для первой печки. Наверняка стоили они недёшево, а сломались быстро». Лучше переплатить хорошему мастеру. Заказывала я нож, обычную двуручную пилу и штыковую лопату. Вскапывать огород деревянной я больше не буду. Почва хоть и легкая, песчаная, но силы стоит беречь. Здесь и так нагрузки не игрушечные. Это не за компом кнопочки нажимать. Где можно экономить силу, обязательно буду. А пилу ту самую, которую у нас в шутку называют дружба. Еще в детстве я пробовала ей пилить дрова сосед бабушкин однажды пустил малявку побаловаться. И помню, какой это был восторг, что у меня всё получается. Конечно, срез у меня и дяди Коли был косой, хотя я и тянула на себя её двумя руками. Силы изначально были не равны, Но я точно знала, что такие пилы производительней. Значит, за пользование такой пилой можно брать дровами, например. Да и топор мне тоже нужен. «Ой, Равалейна, больно желание у тебя дорогие. Это ведь сколько железа надобно». «Ничего, гарло. деньги можно зарабатывать на еду. А вот когда ещё у меня наберётся на такие покупки? А ведь это для хозяйства всё нужно. Лучше уж сейчас потратиться». Кузнец выслушал мои пожелания, пометил себе на доске размеры и предупредил, что заказов много не раньше, чем через две недели. Никак раньше не получится. Пришлось договариваться, что изделия будут меня дожидаться, а не уйдут другим покупателям. И вышло мне всё это в золотой. И то после торга. Дальше всё же было полегче. Я прикупила ещё пяток кур, гарла проследила, чтобы обязательно молодые были, купила трёх карушей, двух девочек и мужа для них. Пришлось разориться ещё и на корзины. В чём иначе вести живность? и за целых две серебрушки огромный медный котёл. Литров на 10 минимум наняла носильщика, и уставшая гарла пошла сопровождать его на браду. Парень катил тележку с живностью и котлом, а она шла рядом и ворчала. «Аккуратнее вези. Живые ведь чай». А я решила ещё посмотреть, что может понадобиться. Присмотрела я ещё ткани. Плотная, тонкая и не слишком дорогая. Появилась у меня одна мысль. Чем можно заменить тёплую одежду из меха? Надо попробовать. Глядишь, и пойдёт такое в продажу. Ну и нашла мешок шерсти, непряденный. Мало её на рынке было, не сезон ещё, потому купила я дёшево. Чёрная оказалась, но сейчас это было неважно. И уже на выходе с рынка наткнулась на распродажу зерна. Прямо с телеги мужик торговал. Решила докупить пару мешков зерна для кур. Договорилась о доставке на Браду. Купец так скинул, что купила я в два раза больше. Даже удивительно, что он такой щедрый оказался. Правда, не хотел доставкой заниматься, но тут уж я настояла, там и рассчитаюсь. Сама я точно не утащу столько, а у мужика телега с конём. Носильщиков нанимать дорого. и за курта пришлось тритинга отдать. А за такую тяжесть с меня все пять сдерут. Четыре мешка мне на пару лет хватит, что-то я и сама соберу. А так-то, в что, эту крупу и есть можно с какой стороны ни глянь, а выгодная покупка получилась. Мешки были последние, поэтому я шла рядом с телегой, а продавец понукал лошадей. Торопился, видать. Почти все наши были уже на корабле. Так что мешки мне закинули на борт без проблем, а я полезла за деньгами рассчитаться с дядькой. «Всё верно, уважаемый?» «Всё так, госпожа». Мужик уже разворачивал телегу, Почему кричит и возмущается Гарла, я поняла не сразу. А вот мужчины наши, пробежав по сходим купца прихватили за руки. раванув Нуф сошел неторопливо и встал напротив торгаша. «И как тебе, почтенный, не стыдно таким торговать? За такое ведь можно и стражу кликнуть. Мало тебе не покажется?» Я стояла и ничего не могла понять. А купец молчал и глаза отводил. «Верни-ка, девушке деньги, почтенный. Да виру выплати еще столько же!» «А товар твой мы сейчас вернем!» «Да побойся Бога, уважаемый! Когда это Вира такого размера бывала?» «Это я побойся Бога!» — завозмущался Раванув. «Да ведь больно Виру-то требуешь не по чину!» «Стоп!» — влезла в спор я. «Может мне кто-то объяснить, что не так с моей покупкой?» поди сюда, Равалейна, сама посмотри!» — позвала меня на борт брады Гарла. Я поднялась и увидела, что на одном мешке она распорола нитки сверху и показывала мне в горсти что-то. «Смотри внимательно, Рава Лейна. Другой раз на месте проверять будешь зерно». В зерне были жучки. Не так, чтобы слишком много, но и в пищу оно не годилось однозначно. «Гарла, а для кур такое зерно что, ядовитое?» «Нет, Рава Лейна, то съедят». Но ведь пока ты треть мешка скормишь, остальное в труху несъедобную превратится. Жучок-то размножится и сожрёт всё». «Ага. Всё же сельское хозяйство не те знания, которые у меня есть. Сама бы я, пожалуй, о таком не подумала. А на берегу спор становился всё яростнее. Я поторопилась туда. Не хотелось серьёзного конфликта, хотя, конечно, купец сволочь. При моём приближении скандал стих, и Раванув уважительно спросил меня что ты решила, Рава Лейна? — Скажи, Рава если покупать зерно с жучком, какая цена у него будет? — Так кто же его купит, Рава Лейна растерялся нув Это только куром высыпать сразу или свиньям сварить. Ну, пяток ведер успеешь скормить, а остальное все пропадет. Жучку две недели нужно. Ничего в мешках, кроме трухи, не останется. Я подумала. В мешке у мужика оставался мешок хорошего чистого зерна, того, что стояло открытое при продаже. Мне запас всё равно нужен. Мои условия такие. Верни мне деньги за зерно. И вот этот мешок пусть будет Вира. Мужик нехотя вернул деньги. Я демонстративно пересчитала. Мешок с хорошим зерном вытащили из его телеги. Он и слова не сказал. «Скажи, Раванув, сколько стоит мешок, если новый брать для продажи?» «Пять тинг, Рава -Лейна. Я протянула торговцу двадцать тинг и сказала. «Это тебе за мешки. Всё. Если не устраивает, зовём солдат». Торговец молча взял деньги и уехал. Решение моё никто не оспаривал. Всё же приставка к имени Рава давала мне определённые преимущества. На корабле Раванув сказал. «Рава не обижайся, что мы вмешались. Но в хозяйстве ты смыслишь не сильно много. Понятно, что раньше ты не так жила». «Спасибо вам за помощь, Раванув. Я и правда жила по-другому. и за вмешательства я благодарна очень». «А что ты с зерном будешь делать?» прокалю его в котлах на печи. Жучки все передохнут. Мешки выстираю и прокипячу. Это займёт день, может, два. Но у меня будет целых четыре бесплатных мешка корма для живности. А курам и корушам на жучков наплевать. Надо только тщательно всё завязать, чтобы в хорошее зерно не наползли». «Хотя я и его проколю на всякий случай, и потом просто переберу на еду руками». Судя по молчанию, никто раньше колить зерно не додумывался. На следующее утро на корабль к нам пришла молодая пара. Парень лет двадцати и девушка помоложе. С собой у них было три мешка мягкой рухляди и коробка с чем-то непонятным. Это раванув нашёл ученика-гончара. «Будут у нас в семье нормальные крыши и тёплые дома». Все дела были выполнены, поэтому в путь тронулись сразу, как сели пассажиры.